Глава 14 Марго. Темнота. Не чувствую своего тела. Что удивительно, страха нет. Собственно, как и понимание, где я. Что случилось? У нас получилось или... Нет. Думать о таком я точно не буду. Да и вряд ли на том свете пахнет лекарствами, специфический запах которых ударил в ноздри, стоило с трудом сделать глубокий вдох. Постепенно возвращался слух. Где-то вдалеке слышались шаги и неразборчивые разговоры. «Кажется, я все-таки нахожусь в больничной палате. По крайней мере, мне хочется надеяться, что это она». Звон. «Нет, не в ушах, словно звонок на занятие. Уж его-то за четыре года ни с одним другим не спутаешь. Неужели я в академии?» С трудом приоткрыла глаза и пошевелила пальцами. Слава светлым силам, подвижность и зрение ко мне тоже возвращаются. Не знаю, сколько прошло времени, когда я смогла полноценно сесть на больничной койке и осмотреться. Палату, в которой я находилась, разделяла на две части тканевая ширма. Пока не могла с уверенностью сказать, есть за ней кто-то еще или нет. Определенно, это лекарский корпус нашей академии. Но как я сюда попала? И что ужаснее всего... Сколько прошло времени? О боги! Ритуал, лард, сколько времени я провалялась на кушетке? И кто меня вообще переместил в столицу? А девчонки, что случилось? Нам удалось закрыть прорыв? Столько вопросов голову разрывает от их количества. Мне срочно нужен связной артефакт. Нужно узнать, что с девочками, и позвонить ларду, он точно волнуется. Лежи грозно рыкнули на меня незнакомым голосом, а одеяло, которым было укрыта, зашевелилось в районе ног. От неожиданности, наоборот, подскочила на кушетке, прижимая колени к груди, резко сдергивая одеяло и на автомате пытаясь создать водный пульсар. Привычка не использовать огненную магию в помещениях была привита и доведена профессорами до автоматизма. На открытой местности, пожалуйста, насколько сколько хватит. «Ты кто?» — уставилась я на того, кто все это время, оказывается, лежал у меня в ногах. А был это большой, но очень худой рыжий кот. Присмотревшись чуть лучше, можно было заметить в шерсти проплешины с затянувшимися ранами, как после укусов. Судя по синеватому цвету, их уже кто-то успел обработать обеззараживающим раствором. «Меня зовут Бортоломей». Представился кот, потягиваясь и усаживаясь на пушистую попу передо мной, прежде чем продолжил. И теперь я, твой фамильяр. От удивления я не сразу смогла вернуть отвисшую челюсть на место. Фамильяры настолько редкие магические животные, что просто увидеть их уже огромная удача. Займеть себе так вообще несбыточная мечта. «Последней, у кого в нашем Ковине был фамильяр, стала бабка Беладонны, бывшая Верховная Иград. Сейчас они проживают в мире демонов». «Я совсем ничего не помню». «О, подожди минутку, с этим я могу тебе помочь. Но, предупреждаю, может быть неприятно. Раньше я такое на ведьмах не пробовал». Бартоломей дотронулся лапой до моей ноги и все тело словно молнией прострелило. Воспоминания яркими пазлами вспыхивали в памяти, постепенно складываясь в единую картину». «Белладонна взяла командование нашим маленьким отрядом на себя. У нас оставалось меньше часа, чтобы эвакуировать жителей как можно дальше от потенциальной зоны поражения и закрыть уже начавший формироваться прорыв». Об этом принцесса демонов объявила жителям, воспарив над городом, магически усилив свой голос. Что удивительно, ее появление на многих подействовало отрезвляюще. Паника прекратилась, а приказы, что раздавала всем Беладонна, исполнялись без лишних вопросов. Ольга с огней, как носительницы темной магии, подобрались ближе всего к огромной светящейся рваной трещине в пространстве. Подруги окружили себя особым защитным куполом, который не позволял ничему проникнуть внутрь, но беспрепятственно пропускал наружу заклинания ведьм. «В мою задачу входила эвакуация жителей». В первую очередь женщин с маленькими детьми, стариков и тех, у кого не было возможности покинуть город самостоятельно. Для этого я использовала портальное зеркало, вброшенной струсившими, точнее, беспрекословно исполнившими столичный приказ, дозорными сторожевой башни. Благо, хоть умудрились не разбить артефакт, когда сбегали, и на том спасибо. Тут мне очень пригодилась наука Беларда. Если бы мой дракон не научил, как правильно активировать порталы, Всем пришлось бы туго. Хорошо, что зеркало было заряжено почти полностью, а в хранилище башни оказались забытые накопители с большим количеством энергии. Не придумав ничего лучше, задала координаты перемещения в академию. Она показалась мне самым безопасным местом, а главное, достаточно удаленным от границы. Я знала, что артефакты завозили во время нашей практики, но не была до конца уверена, работают ли, Пока образовавшаяся воронка не загорелась зеленым светом, с меня симпатов сошло. Я потерял счет времени, следя, чтобы портал работал непрерывно. Спасибо суровому на вид мужчине лет пятидесяти, имени которого я не запомнила. Он помог организовать слаженную очередь. Никто не толкался, не лез вперед. Видно было, что все боялись, но терпеливо дожидались своей очереди». Сам мужчина прошел последним, после того, как убедился, что все жители покинули город. Мне чуть ли не силком пришлось заставить его шагнуть в затухающую воронку, удерживать которую столько времени было невероятно трудно. Все потому, что он искренне переживал за нас. Пришлось напомнить, что в первую очередь он сейчас должен помочь горожанам. Они наверняка растерянны и все еще напуганы. Подпитав портал, чтобы оставался активным на случай экстренного отступления, Выбежала на улицу. Картина была жуткой. Из прорыва струился черный дым. Ольга с Агнией находились в центре защитного купола. А в его стены бились темные сгустки, вот-вот грозившие принять форму жутких тварей. Дела у подруг шли неважно. Накладывая печати с разных концов прорыва навстречу друг другу, они не давали ему расползаться. Стягивание прорехи со стороны походило на штопку. Стежок за стежком, печать за печатью, девушки сосредоточенно кастовали заклинания, не отвлекаясь на стекающей дорожке крови из носа и ушей. Огненная волна, призванная мной, не тронула защитный купол и прорядила темных примерно в половину. А где Беладонна? Демоницы поблизости не наблюдалось. Призвав стихию воздуха, взлетела на несколько метров над землей и осмотрелась. Тонкие темные стройки паутиной расползались по траве, местами уплотняясь. Призвала вторую огненную волну, стараясь выжечь как можно больше тьмы за раз. Наконец я заметила белку. Она без движения, лежала на животе метрах в двухстах от меня. Расстояние преодолела за секунды. Слава светлым силам живая, только без сознания. Одно крыло было неестественно вывернуто. По второму от рваной раны на перепонке начинал расползаться яд. Если его не остановить до того, как он попадет в кровь, белка может погибнуть. Решение пришло мгновенно. Призвала огонь, выжигая пораженный кусок крыла, оставляя на его месте дыру с обугленными краями. Даже не представляю, насколько это могло быть больно. Хорошо, что демоница не пришла в себя. Спасая белку, я допустила большую оплошность, забыв про темных. А вот они про меня не забыли. Прорыв значительно уменьшился, но дым из него струиться не прекращал. Пока я занималась художественным выжиганием дыр в демонических крыльях, тьма за моей спиной успела превратиться в огромную бесформенную тварь и уже заносила надо мной длинное жало, сочащееся ядом. Еще миг, и все могло закончиться трагично, если бы не огромный зверь, что в прыжке, шиб темную тварь, отшвыривая от нас. Его рыжая с золотым шерсть мерцала так и ярко, что тёмный дым не смел подступиться к зверю ближе, чем на пару метров. Сам он напоминал тигра. Огромная голова с горящими янтарными глазами, внушительные клыки в искалённой пасти, мощные лапы с кинжально-острыми когтями, гибкое туловище и зло, дёргающееся из стороны в сторону хвост. С яростным рыком зверь набросился на тварь, разрывая на мелкие кусочки, давая мне возможность унести белку». Аккуратно подхватив потоком воздуха тяжеленную демоницу, поспешила убраться, расчищая себе путь огнем. Расправившись с тварью, зверь нагнал меня, заметно прихрамывая на переднюю лапу. Ему тоже досталось неслабо, о чем свидетельствовали открытые раны на туловище. Агрессии по отношению к себе не почувствовала. Выходит, мы на одной стороне. Правда, задумываться, откуда котик из полин взялся, не было времени». Я почти дотащила белку до башни, когда услышала треск защитного купола, снова атакованного тьмой. От прорыва оставалась совсем небольшая брешь. Ольга, заметно пошатываясь, еще стояла на ногах, в то время как Агния на моих глазах рухнула на колени. Упираясь одной рукой в землю, второй упорно продолжала кастовать заклинание. В отчаянии закусила губу до крови. Я не могла одновременно бросить Беладонну и кинуться девчатам на помощь, а сил моих оставалось не так много, чтобы с такого расстояния колдовать. И тут мое плечо боднули, привлекая внимание. Зверь аккуратно поднырнул под крылом демоницы так, что та оказалась у него на спине. рр прозвучал осуждающий, мол, что время тянешь. У меня не оставалось иного выбора, кроме как довериться незнакомому существу подстраховав белку, фиксирующим заклинанием. Сама поспешила к прорыву, выжигая тьму, что бросалась под ноги, не давая ей себя коснуться. Счет шел на секунды. Защитный купол рушился на глазах, вложила последние силы, создавая самую мощную огненную волну, на которую только была способна, направляя так, чтобы она выжгла успевшую прорваться тьму, но не задела подруг. От потери сил в ушах зазвенело, а перед глазами замелькали мушки — Жемчужный браслет на моем запястье нагрелся и ярко замерцал. Последнее, что увидела, прежде чем отключиться, как Ольга окончательно запечатала прорыв, а в небе вспыхнула огромная руна заклинания зачистки территории. Время вышло.